Когда-то, когда, когда связисты и... и же с ними только-только обживали свою высотку, кира все ломал голову. И не леним каждый раз лезь наверх, являя чудеса кроватики, перебираясь со штыря на штырь и цепляясь за стены. Это ж сколько энергии надо иметь. Человеки-пауки, мля сутулы. Позже успокоили. Мол, ты че, мужик, есть другие ходы, есть. Но ты по ним пройдешь или с ключом, или со взрывчаткой. Ключа у тебя уж, прости, нет и не будет. А на взрывчатку связисты обидятся. Поэтому Кера радовался, что обычные его дела крайне редко требовали помощи цифроголовых. И заглядывать на их скалодром ему случалось от силы раз в полгода. А то недельку полазишь и вполне решишь, что обида связистов не такая уж серьезная проблема. Пусть обижаются, кто бы выживет. Hi. В этот раз, вопреки обыкновению, Цифрыч встретил гостя у дверей. Заходь. Хакер махнул рукой, приглашая внутрь. Сегодня в его логове было непривычно тихо. Не работали ни голокуп, ни плоскостные экраны, не жужжала техника, ничего не пикало и не мигало. Керр отправился следом, по пути отмечая, что Цифирь слишком уж измотан и землисто бледен. Из-за этого татуировка на его черепе нынче выглядела до крайности реалистично. «Значит так!» цифры запер дверь и в дополнение к прозрачным стенам включил глушилку. «Та хреновина, которую ты киснул, устроила полный хаос на компедока и вытянула вот этот файл». В сторону рейдера по столу отправился модуль памяти. «Погоди. А нафига приблуду-то скачали?» Удаленно, что ли, передать не могли? Могли и передали. А это на случай подмены инфы при передаче. Обычная практика. По идее, курьер на хате у тех рогатых уже побывал. И кто-то на тебя сейчас очень сильно зол. Или не сильно. Тогда предложат вернуть приблуду зараженный прайс. <как> Окей. Инфа медицинская. Но это ты и сам, небось, понимаешь. А вот что с ней не так, могу только гадать. Здесь Цифрич прервался, взял со стола бутылку с водой, торопливо отвинтил крышку и начал пить большими глотками. Я пробил потоки инфы на вчерашнее утро. Док, как обычно, донора и отправил в тропу. А центр цифровой разведки... Стоп. Что еще за центр? Да, он в нашем секторе еще до связистов был. Законсервированный. А как связь появилась, расконсервировали. Стоит себе, ловит, что скажет. Бедынфу для тропы всегда перехватывают. Мало ли кто мясникам попадается. Чей А, хзы, чей-то. С нами забыли поделиться. Работают всегда через посредников. Дальше. Собственно, и все. Кто-то поймал инфу и настропал нефалимов. Почему именно их? Не знаю, сэкономить, наверное, решили. Он снова вытер потное лицо дрожащей ладонью. Теперь у парня начала подергиваться и голова, а под глазами будто намазали сажей. Черные пятна на белом лице смотрелись куда неестественнее татуировки на черепе. «Знаешь, что меня смущает?» Керра присел на край стола и равнодушно посмотрел на колбасящегося хакера. «Ты все рассказал, а цену не назвал. Завязывай с гастролью и говори». «Две минуты, лады». Допив из бутылки остатки воды, собеседник упал на стул. Голову с засаленным иракезом Цифрыч уронил на скрещенные руки и оцепенел, будто заснул. Стало тихо. А когда через минуту парень выпрямился, на Керра смотрел уже вполне нормальный человек. Спокойный и собранный. «Отходняк от рабочей дури начинается. Я стимуляторы принял, но они к твоему приходу толком еще не подействовали. Вот и наложилось. Рассказать, что к чему мог, а торговаться уже нет». А теперь цена. Участие и доля. 10 А если дело не выгорит? В минусах тоже участвуешь? Да. Я в тебя верю, Кира. А ошибусь, что ж, отвечу. Сольешь ушлому или кому бы то ни было, молись своей цифрой, чтоб меня грохнули. Потому как если выживу, помирать будешь так долго и погано, как только смогу обеспечить. Напугал. Плюс пять за испуг. «Плюс три». «Принято! С тебя 13 процентов! С меня по оси ей нужны инфы. Взлом поддержка твоих рейдов!» Хакер встал, прошелся по комнате, а затем вытащил из ящика стола квадратную бутылку и два стакана. «Скрепим!» Он налил обоим на два пальца. «Ну чё нет!» <свят> Пожал плечами Кера, но сперва вытащил из внутреннего кармана футляр, достал небольшой датчик, который подсоединил к разъему в левом рукаве. Затем опустил датчик в стакан И выждал пару секунд, вглядываясь в инфу, выводимые очками. Все в порядке. За успешное сотрудничество. Рейдер отсоединил датчик и поднял стакан.